Часть четвертая. Как использовать эмоции для развития? Уверяю вас, каждая ситуация и каждый момент дают возможность для самосовершенствования и развития характера. Реальность предлагает нам обстоятельства. Порой я представляю их в виде волн, накатывающих на берег. И мы можем слиться с этой реальностью, чтобы соответствовать ей и нырять в эти волны. Дэвид Рейнольдс. Конструктивная жизнь. Мы с вами узнали, что такое эмоции, как они формируются и как перепрограммировать разум на более позитивные. Теперь давайте поговорим, как сделать эмоции средством личного развития. Большинство людей недооценивают пользу эмоций. Они не понимают, что эмоции можно использовать для личного роста. Посмотрите на ситуацию под таким углом – Эмоции посылают сигнал. Они говорят, что ваше истолкование реальности предвзято. Поэтому проблема не в самой реальности, а в том, как вы ее воспринимаете. Никогда не забывайте, что вы способны найти смысл и радость даже в самой худшей ситуации. У Алисы Зоммер были все основания испытывать безнадежность. Во время Второй мировой войны она оказалась в концлагере. Я не знала, сколько ей осталось жить. И все же она сумела найти радость. Алиса вспоминает. «Я постоянно смеялась. Мы лежали на полу с моим сыном, и он видел, как я смеюсь. Но разве может ребенок не засмеяться, когда смеется мать?» Алиса Зоммер. Нику Вуйчичу казалось, что он никогда не сможет быть счастливым, ведь он родился без рук и ног. Выступая в школе, он сказал... «Кто выйдет за меня замуж, если я не могу даже взять жену за руку?» «Ник Вуйчич!» В таких обстоятельствах никто не упрекнул бы его, если он всю жизнь провел бы в тоске и печали. Но он сумел преодолеть все трудности и стал не только успешным мотивационным оратором, но еще и счастливым мужем и отцом двоих детей. Эти примеры показывают, что мы можем преодолеть даже самые большие трудности. Негативные эмоции длятся не вечно – Трудные жизненные периоды часто необходимы нам для роста и развития. Даже сильнейший нервный срыв для кого-то может стать сигналом пробуждения. В этом разделе мы поговорим, как работают эмоции, как их можно использовать для развития, одновременно снижая порождаемое ими эмоциональное страдание. Как эмоции направляют вас в нужном направлении? Эмоции приходят и уходят. Они не определяют вашу личность, но это не означает, что у них нет роли. Они могут стимулировать личное развитие, напомнив о том, что вы уже и так знаете. Нужно что-то менять в своей жизни. Чем дольше вы игнорируете свои эмоции, тем громче становится их голос. Все начинается тихо, с интуиции. Если вы не обратите внимание на этот сигнал, он станет громче. Будете дальше игнорировать свои эмоции, и тело заговорит с вами языком физической боли. Предположим, вы ощущаете эмоцию, которую называете стрессом. Она говорит о необходимости перемен в жизни. Возможно, нужно постараться избегать напряженной ситуации, улучшить положение дел или изменить свое восприятие. Одно можно сказать определенно – «вам нужно что-то делать». Если и дальше будете игнорировать стресс, начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Главное – эмоции посылают вам сигнал. Если физическая боль говорит, что с телом что-то не так, боль эмоциональная – это сигнал, что что-то происходит в разуме. Сила самосознания. Самосознание – один из важнейших компонентов личного развития – Без него вы не можете серьезно изменить жизнь, потому что нельзя решить проблему, не осознав ее существование. Самосознание – это способность объективно воспринимать свои мысли, эмоции и поступки, не окрашивая их своим восприятием или историей. «Выше или ниже черты». В книге «Пятнадцать заповедей сознательного лидерства» Джим Детмер и Диана Чепмен предложили простую, но эффективную модель повышения самосознания – черта. Авторы считают, что в любой момент времени вы находитесь либо выше, либо ниже черты. Над чертой вы открыты, любознательны и готовы учиться – Под чертой хотите быть правым во всем и в результате переходите в оборонительную позицию и закрываетесь от новых идей. Проще говоря, над чертой господствует сознательное начало, а под чертой – бессознательное. Находитесь выше или ниже черты. Зависит от эмоционального состояния. Когда чувствуете угрозу жизни или своему эго, вы опускаетесь ниже черты и стараетесь защититься. И наоборот – Когда находитесь над чертой, то пребываете в воодушевленном состоянии. Творческое и инновационное начало в полном расцвете, вы готовы к сотрудничеству, эффективность на высоте и все прекрасно. Понимание, где вы относительно черты, определяет степень контроля над эмоциональным состоянием. Вы не можете изменить эмоцию, не заметив ее присутствия. Это и есть осознание». «Над чертой вы любознательны, внимательно слушаете, ощущаете эмоции, дискутируете, но не ссоритесь, цените окружающих и их вклад, берете на себя ответственность, не считаете свои убеждения истиной в последней инстанции». «Под чертой вы привержены собственному мнению, во всем видите плохое, ссоритесь с окружающими». Судите обо всем со своей точки зрения, сплетничайте, требуйте, чтобы все разделяли вашу точку зрения, обижайтесь на сигналы. Страх против любви. Еще одна простая модель – страх против любви. В течение дня ваши поступки продиктованы либо страхом, либо любовью. Вы действуете под влиянием страха, когда хотите что-то получить, будь то одобрение других людей, внимание, деньги или власть. Под влиянием любви вы сосредоточены на отдаче, готовы дарить свое время, деньги, любовь или внимание. Хотите делиться и улучшать жизнь тех, кто вас окружает? И действуйте не в собственных интересах, а ради всеобщего блага. Вы можете одновременно и давать, и получать, но один из компонентов всегда проявляется сильнее. Чтобы овладеть своими эмоциями, научитесь понимать, когда действуете под влиянием любви, а когда страха. Возьмите одну из своих основных жизненных целей. Она основана на любви или на страхе. Хотите внести свой вклад в жизнь мира или пытаетесь что-то получить от него? Предположим, Вы хотите стать актером. У этого желания могут быть разные мотивы. Чтобы зарабатывать много денег, стремитесь к известности, хотите доказать родителям и друзьям, что чего-то стоите, чтобы развлекать людей для самовыражения. Три первых примера поведения, основанное на страхе. Заполнить внутреннюю пустоту и доказать всем, насколько хороши. Два последних поведения, основанные на любви. Они отражают ваше желание сделать дар миру. Когда мы будем подробно обсуждать работу разных эмоций, вспоминайте эти две модели. Над чертой или под чертой. И страх против любви. Обратите внимание, в течение дня ваше поведение меняется. Какие-то поступки продиктованы страхом, а другие – любовью. Например, вы можете заниматься каким-то делом, полезным для людей, и чувствовать себя прекрасно. В этот момент вам ничего не нужно. А через пять минут подумайте о том, как будет горд отец, узнав, что вы получили повышение. В этот момент вам уже что-то нужно. Вы хотите получить одобрение отца. Отмечайте внутренние мотивы своих поступков. И тогда поймете, что много времени тратите на то, чтобы заслужить одобрение других людей, коллег, начальников, родителей или партнера, Когда это заметите, спросите себя, что можно сделать, чтобы перейти от желания получать к желанию отдавать. А теперь поговорим, как можно осознать эмоции, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.